Глава 4. Самый длинный час Почему время иногда мчится, а иногда замирает. Владимир, быстро время прошло, Эстрагон. Оно бы и так прошло. Владимир. Да, но не так быстро. Сэмюль Бекет, в ожидании годо Смотрели фильм Альфреда Хичкока «Коктейль для трупа». Примечание. В мировом прокате известен под названием «Веревка». В основе сюжета реальный случай, который произошел с сыновьями одного миллионера в 1924 году в Чикаго. Из чистого интереса к совершению преступления и стремления доказать свое превосходство, двое молодых людей убили своего друга. Им хотелось организовать идеальное убийство. Хичкок перенес действие в квартиру в Нью-Йорке. В начальной сцене мы видим, как солнечным летним вечером два студента, одетых как Дэнди, душа третьего, а потом прячут труп в сундук. Они спешат, ведь всего через несколько минут здесь начнется коктейльная вечеринка, на которую преступники пригласили родителей, девушку и преподавателя убитого ими Дэвида. Откупоривают шампанское, домработница накрывает стол прямо на сундуке. Гости приходят и удивляются, что всегда пунктуальный Дэвид до сих пор не явился. Однако вечеринка продолжается и без него. На гроб Дэвида ставят холодные закуски, цыпленка и торт мороженое, все весело болтают. Брэндон, зачинчик преступления, постоянно делает дерзкие намеки на судьбу Дэвида. И только когда профессор Джеймс Стюарт находит в гардеробе шляпу, которая принадлежала его студенту Дэвиду, он раскрывает жестокий замысел. На самом деле главной темой фильма является время. Коктейль для трупа длится всего 80 минут, но когда зритель поднимается из кресла, ему кажется, что прошло гораздо больше. Хичкок достигает этого эффекта благодаря уникальному эксперименту в истории кино. Обычно фильмы монтируются из сотен сцен длиной в несколько секунд. Но ну, этот фильм снят одним непрерывным планом. От начала до конца камера, как не мигающий глаз, преследует актеров. Ни одного перехода, ни одной смены перспективы или времени. Однако каждые 10 минут взгляд останавливается на темном пиджаке или на сундуке. Хичкок использовал эти незаметные переходы, чтобы менять катушки кинопленки. Особенно впечатляет сцена ужина. С момента, когда первый гость заходит в квартиру, до проводов последнего посетителя проходит целых 36 минут. Сначала преступники находятся рядом с жертвой, потом остаются наедине с профессором. За эти добрые полчаса принесут аперитив, главное блюдо и десерт. Прозвучит фортепианная музыка, произойдет обмен подарками и, что немаловажно, возникнет связь между девушкой погибшего Дэвида и одним из гостей. Но благодаря изощренным техническим приемам фильма зритель не испытывает чувства, будто он что-то пропустил или время каким-то образом сжалось. Так возникает ощущение, что прошло больше времени, чем показывают часы. Хичкок делает все, чтобы сломать привычные стандарты. Убийство совершено при свете дня, когда последний раз пьют, наступает глубокая ночь, и за окном светится небоскреба Манхэттена. Постепенно улица окрашивается в красный свет заката. Еще один хорошо знакомый временной сигнал. Режиссер предусмотрел даже возможность менять облака на небе, устроенном в студии. Он поиграл и с этими подсказками. В какой-то момент Хичкок словно подсмеивается над зрителем. Пока хозяин дома играет на рояле, перед ним отчетливо тикает метроном. Путаница усиливает то, что зритель ничего из происходящего не теряет из виду. Происходит все, что случается на обычной вечеринке. Возникают раздоры, мужчину и женщину тянет друг к другу, идет вежливая и скучная светская беседа. За полчаса фильма вы получаете ровно те впечатления, что получили бы в реальной жизни, вернувшись после подобной вечеринки домой часа через три. Две минуты на раскаленной плите. Хичкок растягивает внутреннее время как жевательную резинку. Благодаря его фильму мы понимаем, насколько неустойчиво человеческое ощущение времени и как легко им манипулировать. Коктейль для трупа — лишь на первый взгляд придуманная история, которая не имеет ничего общего с обычной человеческой жизнью. На самом деле мы ежедневно поддаемся иллюзиям, подобным тем, что Хичкок так искусно создавал. Именно из-за них часы на праздники пролетают как секунды, а время в приемной чиновника растягивается до невозможности. К сожалению, это странное растяжение и сжатие времени почти всегда идут вразрез с нашими желаниями, Прекрасные мгновения обычно слишком короткие, а неприятные моменты бесконечные. Альберт Эйнштейн однажды написал, «Когда два часа проводишь с красивой девушкой, кажется, что прошло две минуты. Когда две минуты сидишь на раскаленной плите, кажется, что прошло два часа». Это и есть теория относительности. Этим примером он хотел объяснить репортеру The New York Times, что время как раз зависит от состояния самого наблюдателя. Но в чем именно причина того, что время для человека то ползет, то летит, в зависимости от его внутреннего состояния? И можем ли мы на него влиять? Чем короче временные отрезки, тем прочнее они запоминаются. Примечание. Согласно закону Вебера о чувстве времени, ошибка распознавания длительности времени растет пропорционально заданной длительности. В индивидуальном порядке она варьируется между 2 и 5 процентами. Это соотношение подходит для промежутков приблизительно от 3 до 50 секунд. А когда мы имеем дело с более длинными промежутками, наше чувство времени крайне ненадежно, особенно если это касается периодов, которые мы переживаем из раза в раз. Например, учителя, проработав несколько лет, тысячи раз слышат школьный звонок, который делит первую половину дня на отрезки в 45 минут. Но это им не помогает. Педагоги до самой пенсии будут смотреть на наручные часы, чтобы уточнить, сколько времени осталось до конца урока. Наше чувство времени не очень точно в отношении временных интервалов длиной более нескольких минут. Хотя, как объяснялось в предыдущей главе, движение и кратковременная память являются полезными вспомогательными инструментами для оценки длительности быстрых процессов. Нам недостает ощущения времени для минут и часов. В данной главе речь пойдет о том, как наш мозг старается импровизировать, чтобы восполнить этот недостаток, и как он вводит нас в заблуждение. В первую очередь, мозг ищет подсказки во внешнем мире. Мы используем свое окружение как часы. Благодаря жизненному опыту мы знаем, что человек, переходящий улицу, будет в нашем поле зрения максимум полминуты. А от захода солнца до появления звезд на небе проходит обычно около двух часов, если, конечно, мы не снимаемся в кино у Хичкока. В фильме «Коктейль для трупа» режиссер искажает ощущение времени, сокращая промежутки, по которым мы обычно ориентируемся. Солнце заходит слишком рано, блюда за столом меняются слишком быстро, беседа гостей, едва начавшись, близится к завершению. И поскольку актеры двигаются и разговаривают с нормальной скоростью, а не в замедленной съемке, зритель поддается обману. Точно так же человек, ожидающий в приемный чиновника, фиксирует любые изменения, потому что ему больше нечего делать. Посетители приходят и уходят, раздаются шаги в коридоре, меняются номера очереди на экране, сами события не имеют значения. Все это складывается в интервал времени, который кажется намного длиннее, чем показывают часы. Ритм дыхания. В дополнение к временным подсказкам, которые мы ищем в нашем окружении, иногда удар маятника рождается внутри нас. Например, когда мы мысленно отчитываем секунды 21, 22, 23, мы стараемся таким образом найти меру времени гораздо чаще, чем осознаем это. Судьба пациентов с тотальной афазией, нарушением речевых областей головного мозга, показывает, какое значение имеют слова, как своего рода костыли для чувства времени. Такие люди не только не в состоянии произносить внятные предложения, но и не могут оценить длительность временных промежутков. При этом они легко определяют время суток и порядок событий. Время для них существует только в том, что одно событие в логичной последовательности идет за другим, но какие между ними временные промежутки их сознание не улавливает. Они знают лишь два состояния – одновременно и неодновременно. Вероятно, все мы когда-то испытывали подобное в детстве. С временными отрезками дольше нескольких секунд ребенок может справиться только когда у него разовьются языковые навыки. Это тоже указывает на то, как сильно восприятие времени зависит от счета. Ритм слов в своей основе имеет ритм дыхания. Это блестяще продемонстрировал невролог из Любика Фердинанд Бенковский, который, в частности, занимался измерением времени в музыке. Музыканты отсчитывали ритм но когда Бенковский просил пианистов дышать чаще, они вдруг начинали играть пьесу быстрее, причем сами исполнители этого не чувствовали. Вот так незаметно вдох и выдох служили им естественным метрономом. Примечание. Фердинанд Бенковский, личное сообщение. Простой опыт на себе. Уединитесь с другом в тихом месте. Закройте глаза, чтобы вы не могли ориентироваться на окружающую обстановку. Вдохните глубоко и спокойно. И приготовьтесь посидеть две минуты. Пусть ваш друг контролирует время по часам. Немного полежите, затем повторите упражнение часто дыша. Ваш друг наверняка обратит внимание, что оба раза вы закончили гораздо раньше. Это нормально. Мы переоцениваем количество минут, когда отсутствует внешне отправная точка. Но самое главное, второй раз будет еще короче первого. Вместе с дыханием внутреннее время ускоряется. Почему убийство длятся вечно? В единственном месте коктейля для трупа заметно, как Хичкок манипулирует скоростью своего фильма. В начале, когда Дэвида душили, секунды шли, словно нехотя. Сцена снята, как в замедленном режиме. Но то, что ужасное убийство протекает так медленно, вовсе не является режиссерским трюком. В этом месте Хичкок в виде исключения не использовал никаких приемов, чтобы избить с толку зрительское чувство времени. Скорее, именно реакция зрителя делает сцену мучительно медленной. Это тот же эффект, который до бесконечности растягивает прием у зубного врача. То, как мы проживаем время, зависит не только от способа измерения, с помощью которого мозг оценивает прошедшие часы и минуты. Решающим фактором является наша внимательность. Если наше сознание занято другими вещами, время для нас проходит быстрее. Если мы полностью погружены в момент, например, когда смотрим сцену насилия в кино, секунды растягиваются. Это подтверждает эксперименты, в которых студенты были свидетелями постановочного ограбления. Практически все они решили, что преступление, произошедшее от силы за полминуты, длилось в два раза дольше. Пережитый отрезок времени может еще больше растянуться. Калифорнийский исследователь памяти Элизабет Лофтус, проводившая схожие эксперименты и часто выступавшая экспертом свидетельских показаний в уголовных процессах, продемонстрировала это на основе материалов судебных протоколов. В 1974 году рассматривалось дело об убийстве, и перед американским судом присяжных встал вопрос: в какой момент преступница схватилась за пистолет и когда выстрелила? Одна свидетельница утверждала, что прошло 2 секунды. Это действие в состоянии аффекта. А другой свидетель сказал, что между извлечением пистолета и смертельным выстрелом обвиняемая размышляла минут 5. Разве можно так обмануться? Свидетели вряд ли стали бы ждать несколько минут, чтобы узнать, будет преступница стрелять в жертву или нет. Значит, в этом случае ощущение времени манипулировали не внешние сигналы, а внутренний раздражитель, в моменты высокого напряжения внимание концентрируется на всем, что дает информацию о течении секунд. Восприятие времени обостряется, хочется, чтобы неприятный опыт как можно скорее закончился. В результате мы словно рассматриваем время под лупой, оно сильно растянуто и часто искажено. При этом абсолютно не важно, какими подсказками о времени пользуется мозг в данный момент. В более длительные периоды средствами измерения могут быть изменения окружающей среды или воспоминания об аналогичных ситуациях. А при более коротких временных интервалах можно ориентироваться на ритм дыхания, на реальные или только предполагаемые движения. Обычно большую часть этих сигналов мы не воспринимаем, наш мозг занят другим. Из-за этого, как правило, мы недооцениваем продолжительность времени. Но в момент возбуждения мы так или иначе обращаем внимание на каждый удар маятника. Соответственно, этот отрезок времени кажется длиннее. Причиной подобного возбуждения может стать событие, совсем не такое значимое, как преступление. Психолог Питер С. из Гарвардского университета показывал участникам своего эксперимента простые черные круги, которые на секунду вспыхивали на экране и гасли. Потом вдруг на привычном месте возникал черный круг, увеличивался в размерах и одновременно окрашивался в красный цвет. По словам участников, эта перемена заняла в два раза больше времени, чем когда круг был просто черным, хотя черно-красный круг объективно не задерживался на экране ни на мгновение дольше. Оба круга появлялись ровно на одну секунду. Этот эксперимент можно самостоятельно пройти в интернете. С объясняет этот удивительный эффект тем, что неожиданное событие сильнее влияет на восприятие. Внезапность усиливает возбужденное состояние мозга, внимание растет. Поэтому за секунду наблюдатель получает от увеличивающегося и меняющего цвет круга больше информации, чем от черного. Одновременно сознание фиксирует четкие временные сигналы из мозговых центров движения. Подобное обилие данных свидетельствует о том, что должно быть, прошел более длительный период времени. Минуты, которые мы не замечаем, летят. А вот когда мы от души веселимся, то наблюдаем противоположный эффект. Тогда часы летят, потому что мы не обращаем внимания на сигналы времени. Примечания. Психологи в первом случае говорят о перспективной оценке, когда сигналы времени имеют особое значение а во втором — ретроспективные оценки, когда сигналы времени не принимаются во внимание. Что именно происходит у нас в голове, когда мы отдыхаем, изучала британский нейропсихолог Дженнифер Коул. Она включила участникам эксперимента простенький фильм, в котором появлялось и гасло пятно, причем оно несколько раз меняло цвет с красного на сиреневый. Потом участники должны были сообщить, в какие цвета пятно окрашивалось и как долго оно горело. Затем эксперимент повторялся, но теперь испытуемые должны были больше внимания обращать на перемену цвета и меньше на затраченное время. В первой части эксперимента Коул с помощью компьютерного томографа зафиксировала высокую активность в мозговых центрах, отвечающих за движение и краткосрочную память, которые и формируют ощущение времени. Соответственно, участникам казалось, что прошло много секунд, Но чем больше их внимания фокусировалось на цвете, тем слабее становились сигналы времени. В итоге участники решили, что мерцание стало короче. Еще Кол заметила, что у них буквально исчез интерес ко времени. И словно в отмеску за проявленное неуважение, время из-за этого начинало ускоряться. Примерно таким образом голод порой напоминает нам, что миновало полдня с тех пор, как мы пришли на работу. Часы пролетают моментально, ведь если мы заняты, то почти не обращаем внимания на сигналы времени. Одна-две чашки эспрессо за письменным столом еще сильнее усиливают эффект. Вскоре после того, как они будут выпиты, мир вокруг словно наберет обороты. Обычно мы не замечаем этого, однако американский психолог Ричард Блок провел несколько контрольных экспериментов. И вот что они показали. Приняв около 200 мг кофеина, участники проживали отрезки времени на 50% быстрее, чем обычно, ведь активное вещество в кофе повышает общее возбуждение и тем самым приводит к более сосредоточенному восприятию. Примечание. Специалистам в области психофармакологии. Этот эффект не может быть объяснен допаминергическим действием кофеина, ведь будучи агонистом дофамина, кофеин должен был бы ускорять любой внутренний ритм. Внешнее время на фоне этого казалось бы замедленным, однако в эксперименте наблюдается противоположное. С кофеином в крови проще забыть об окружающем мире и мыслях о том, как проходят часы. Ричард Блок попросил испытуемых вслепую ощупать сложносоставную фигурку из картона и оценить, сколько они потратят на это времени. Из-за кофеина участники больше увлеклись делом, которое приняли за основное. Они ощупывали игрушку, но не задумывались о времени. Минуты пролетали незаметно, и временной отрезок показался довольно коротким. То, что кофеин влияет на восприятие времени исключительно через внимание, а не воздействует на внутренние часы, выяснилось в других экспериментах, в которых давали только кофе, но не было никакой активности. Примечание. Фактически это эффект измененного внимания. Эффект исчезал, и участники после употребления кофе воспринимали время так же, как и до него. Внимание больше не было занято другой целью, которая бы мешала испытуемым периодически вспоминать о времени. Кофе во время работы заставляет часы пролетать быстрее, но зато кофеин укорачивает моменты отдыха, когда мы смакуем капучино. Как продлить приятные моменты? Наше настроение тоже способно укорачивать или удлинять время. Если мы плохо себя чувствуем, то надеемся, что это скоро пройдет. В разных ситуациях, когда мы ждем в очереди или у нас болит зуб, или мы сидим на горячей плите, как выразился Эйнштейн, мы постоянно думаем о времени. Но если мы сосредотачиваемся на времени, оно еще больше растягивается. Именно из-за этого нудное ожидание становится таким невыносимым. Скука – нечто гораздо большее, чем просто время, которое мы ничем не заполнили. Минуты, когда у нас почти нет дел, легко заполнить приятными мечтаниями. Валяясь на пляже, под солнцем, мы больше ничем не занимаемся. А скука вызывает раздражение. Мы чувствуем обиду из-за того, что нас заставляют ждать, бессилие от того, что невозможно ускорить решение наших задач. Мы чувствуем страх упустить нечто важное или гнев из-за того, что мы рискуем оказаться в ловушке рутины работы и не заниматься тем, чем нам действительно хочется. Когда взрослые скучают, они страдают в первую очередь не из-за впустую потраченного времени, а из-за того, что чувствуют себя обманутыми в своих ожиданиях. У подростков наоборот, скука имеет более глубокие корни, о чем мы расскажем в другой главе. Задержка рейса, во время которой персонал авиакомпании вновь и вновь извиняется за технические неудобства, утомляет. Для заключенных в тюрьме время тянется бесконечно, особенно если они сидят в одиночных камерах, где им не на что отвлечься. Вот как вспоминает Нельсон Мандела о своем заключении в южноафриканской тюрьме «Каждый час казался мне годом». Приподнятое настроение, наоборот, усиливает концентрацию на том, что происходит вокруг. Мир начинает сиять. Мы радуемся и забываем о целях, целиком отдаваясь моменту. В итоге многие сигналы времени оказываются пропущены, и мы думаем, что времени прошло меньше. Об этом знал еще Плиний-младший, писатель времен Римской империи. Время кажется тем короче, чем оно счастливее. Горькая ирония в том, что самые прекрасные часы нашей жизни проходят быстрее всего, а тот же самый отрезок времени в неприятных ситуациях кажется вечным. Но все-таки мы не полностью подчинены закону нашего восприятия. В отличие от слуха, зрения и вкуса, чувство времени не имеет конкретного ощущения. Чтобы его отыскать, мы совершили в этой аудиокниге большое путешествие, начиная с заложенного эволюции мозжечка, который отвечает за движение, дальше через память и головной мозг, до высочайших функций сознания. И мы увидели, что на каждой из этих ступеней на время можно повлиять. Его скорость можно контролировать через движение тела. В этом смысл плавных упражнений Тайдзи. Время можно ускорить и замедлить ритмом дыхания. Оно подстраивается под темп музыки, которую мы слышим, и ритм происходящего у нас перед глазами. Ничто из этого не является неизменным. Но самую сильную власть над чувством времени мы проявляем через внимание. Чувство времени работает не только на автомате. Это результат осознанного восприятия. То есть мы сами способны определять, какие нам нужны временные промежутки, подольше или покороче. Конечно, мы этим пользуемся, чтобы сократить время. Когда мы, ожидаем что-либо, листаем журнал, минуты кажутся короче, потому что мы не обращаем на них внимания. Решать головоломку в приемной стоматолога тоже можно с удовольствием. Но способны ли мы растянуть время? Верится слабо. Переживая счастливые моменты, мы отвлекаемся от сигналов времени. Наверное, не в последнюю очередь потому, что боимся испытать боль от быстротечности счастья. Но если осознать, что эти моменты не будут длиться вечно, это не только сделает их еще более ценными, это их изменит. Человек, знающий цену счастливым мгновением, будет ощущать их еще ярче. Чувства и память поглощены процессом восприятия, и каждое впечатление, которое они впитывают, словно замедляет время. Эффект усилится, если сконцентрировать внимание на всех изменениях, какие бы незначительные они ни были. Ведь из этой информации мозг и делает вывод о длительности времени. Среди многочисленных странностей нашего восприятия времени это завораживает особенно. Осознание того, что время мимолетно – его как раз и продлевает. По скриптум. Перемена обстановки способна мгновенно перенести нас в другую эпоху. Об этом давно знают в Японии, и дальневосточная культура этим знанием активно пользуется. Во время чайной церемонии гости должны полностью абстрагироваться от повседневности. Церемонию проводят в отдельном здании, чайном павильоне, где готовят чай, наслаждаются напитком и все. Нередко попасть внутрь можно только согнувшись через низкую дверь. Такой неудобный вход когда-то заставлял самураев оставлять у него свои длинные мечи. В наши дни снаружи оставляют мобильные телефоны. Посетители заходят в пространство, где не действуют законы и не происходит ежедневная конкуренция. Обстановка чайной максимально проста, но создает идеальную гармонию. На полу лежат два коврика. В помещении немного цветов, расставленных так искусно, что создается впечатление случайных композиций. Чайник стоит так, что зимой его тепло согревает гостей, а летом уходит наружу. У него такая форма, что выходящий из него пар звучит как шелест крон деревьев. Происходящее в чайной само по себе не является чем-то необычным. Хозяин приносит воду, разводит огонь, затем приносит кувшины чашки, заваривает чай. Западному участнику церемонии может показаться непривычным, что яркую, изумрудную цвета смесь из чайного порошка и воды взбалтывают бамбуковым венчиком. Но каждый шаг и каждое действие мастера четко выверены, наполнены гармонией и одновременно внутренней энергией, так что гости следят за ходом церемонии с величайшим вниманием. Им ни на секунду не становится скучно. Складки платка, которые мастер носит на поясе, ловкость, с которой он разливает чай, необычная форма чашек, каждая деталь воспринимается словно под увеличительным стеклом и поэтому становится целым событием. Полноценная чайная церемония длится до шести часов, в течение которых перед глазами гостей почти ничего не происходит. Время предельно разрежено. Тому, что оно не кажется долгим, есть две причины. Во-первых, гости настолько зачарованы, что даже не думают смотреть на часы. Во-вторых, они привыкли, что подготовка и питье чая занимают несколько минут, а не часов. Поэтому участники переносят хорошо знакомый масштаб на чайную церемонию. Так, заходя в замедленное пространство чайной, гости прощаются с привычным временем. Японская традиция понимает чайную церемонию как возможность погрузиться в себя и даже как путь к просветлению. Жители Запада видят в ней прежде всего упражнение на восприятие, которое обостряет чувство времени. Чайная церемония напоминает участникам, как иллюзорен быстрый бег времени и что мы сами оказываем влияние на проживание своих минут и часов. Она дает возможность создать некий остров во времени. Покой позволяет вдали от планов и забот познакомиться с настоящим моментом. Каждое мгновение ценится как нечто совершенно особенное.